Глава 20. Весь декабрь Андрей Александрович Краевский провел в хлопотах о своем новом «Детище» журнале «Отечественные записки», который собирался издавать с января нового 1839 года. После смерти Пушкина в связи с усилением реакции журнальное дело пришло в упадок. Издатели то гонялись за именами, то начинали бояться всякого смелого слова, удовлетворяясь произведениями, проникнутыми напыщенным романтизмом и мещанской билетристикой. Краевский рассчитывал в своих отечественных записках широко открыть дорогу тому новому яркому в литературе, что неудержимо поднималось над общим серым уровнем и блеску подлинных талантов. Необходимость такого журнала все больше ощущалась передовыми кругами России и, помимо всего, сулила издателю немалую материальную выгоду. К участию в журнале он пригласил Белинского, мнением которого дорожил, как ничьим. Но Белинский все никак не мог решиться на расставание с Москвой и переезд в Петербург. Андрей Александрович время от времени сам вырывался в Москву, чтобы собрать там литературную жатву, устроить ряд дел и заодно повидаться с Белинским. Он останавливался всегда в одной и той же гостинице, по возможности даже в одном номере, и, получив от него извещение о приезде, Белинский, если бывал здоров, сам приходил к петербургскому редактору. В этот приезд Краевского Белинский охотно откликнулся на приглашение отобедать вместе. Андрей Александрович ходил мелкими шажками по своему скромному номеру с рукописью в руках. Время от времени он останавливался, всматриваясь в нее, чтобы припомнить какие-то строчки, и, прошептав несколько слов, опять начинал ходить от угла к углу, не видя ничего вокруг, что бывало с ним только в минуты особенного волнения. Белинский, постучав негромко и не получив никакого ответа, осторожно приоткрыл дверью и, дав редактора блуждающим с рукописью в руках, быстро спросил, чья рукопись, и только после этого вошел. «Садитесь, — вместо ответа сказал Краевский, — и слушайте. Никто этого не сможет понять лучше вас, и никому в мире я не мог бы обрадоваться в эту минуту так, как вам». Виссарион Григорьевич, ничему не удивляясь, наклонил только слегка голову в сторону редактора, сел в кресло и коротко спросил. «Назовете автора?» «Нет», — ответил Краевский. «Не назову. Угадайте сами, слушайте». «Дума. Печально я гляжу на наше поколение, его грядущее или пусто, или темно. Меж тем, под бременем познания и сомнения, в бездействии состарится оно». Богаты мы едва исколыбели Ошибками отцов и поздним их умом, И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели, Как пир на празднике чужом. К добру и злу постыдно равнодушны, В начале поприща мы вянем без борьбы, Перед опасностью позорно малодушны И перед властью презренные рабы. «Простите, ради бога, одну минуту!» — вскочил с кресла Белинский, потлевым взглядом горящих глаз, всматриваясь в лицо Краевского. «Неужели Жуковский нашел в рукописях Александра Сергеевича то, что было спрятано до сих пор? Боже мой, как это сказано! Перед опасностью позорно малодушны и перед властью презренные рабы!» «Это потрясает! Скажите, я угадал?» «Нет!» — открикнул Краевский и продолжал читать. «Боже мой, какая алмазная крепость стиха!» — воскликнул опять критик. «Подождите же, тут вот что еще есть!» «И ненавидим мы, и любим мы случайно, ничем не жертвуя ни злобе, ни любви, и царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь кипит в крови». Когда он кончил, гость встал и, остановившись перед редактором, почти шепотом спросил. «Андрей Александрович, кто это написал?» «Не угадали?» «Нет, постойте». Он поднес худую руку к виску. «У меня есть только одно предположение, но после того, как я сам видел и слышал этого человека, после того, как я ушел, возмущенный его пустой светской болтовней, и такая глубина мысли, такая несравненная сила слова и умудренный взгляд на жизнь своей эпохи... Нет, нет, не может быть, это не он». «Это именно он!» — торжествуя вскричал Краевский. «Я вам говорил, дорогой мой, я вам говорил, это умнейший человек наших дней. И не верьте вы, когда он корчит из себя ветреника. Это все молодость, школьничество и фоноберие. А вот это его настоящее мудрое лицо гениального поэта, каждая строчка которого чистейшее золото». «Да», — смущенно промолвил Белинский, — Как же я рад, что тогда ошибся. Андрей Александрович, я вас буду умолять. Дайте мне эти стихи на один вечер. На единый вечер умоляю вас. Только на сегодня. Краевский, не сдаваясь сразу, смотрел на рукопись. На один вечер в нерешительности повторил он. А вы их перепишете? Это было бы неплохо, потому что этого сумасшедшего гусара часто не остается даже черновика. Я перепишу тотчас же, клянусь вам. Белинский бережно с какой-то нежностью взял маленькую рукопись из рук Короевского и, убрав ее, задумчиво промолвил. Печаль о нынешнем поколении, о котором столько пишут, и в статьях, и в заметках, присуща нашей эпохе и даже самим представителям этого поколения, разумеется, лучшим из них. А это говорит за то, что в этом поколении есть и здоровые начала, несущие в себе новую жизнь. Но никто не сумел бы лучше, мудрее, глубже вскрыть болезнь своего времени, чем автор этой думы. Никто, — повторил Краевский. Ну что же, Андрей Александрович, теперь мы с вами можем сказать, что держава поэзии русской не осталась без наследника.